Глава вторая. Я успела в полицейский участок к обеденному перерыву. Только мой план провалился. Главный инспектор обедал дома, и ждать его возвращения пришлось не менее часа. Меня проводили в приемную. Там, устроившись на одиноком стуле, я листала сегодняшнюю газету и узнавала о жизни нашей провинции много любопытного. Народ в Протумбрии был недоволен молодым наместником, сыном короля, потому что тот так и не определился с положением в обществе немагов. Всем известно, что и в Центральной Альмерии, и в нашей провинциальной Протумбрии права немагов ущемлялись. Даже в храме на исповеди и в магазинах на сезонной распродаже наблюдалось неравенство. В первую очередь обслуживались маги. Я была категорически не согласна с таким положением дел и ждала, когда король Леопольд или его сын Кристиану устранят подобную несправедливость. Но дальше красивых слов и обещаний дело не двигалось. Краем глаза пробежала статью, где говорилось о новых советниках наместника. Разумеется, он пригласил на эти должности своих друзей. Ещё писали о свадьбе наместника и о его прекрасной невесте, которая ждёт торжества уже 3 года. Надо читать газету не успела. Наконец-то в Жделенный кабинет вбежал главный инспектор полиции БД, и через минуту я предстала перед его хмурым взором. Ну что сказать? Не таким я представляла начальника провинциальной полиции. Не таким Мне почему-то казалось, что это должен быть высокий, крупный мужчина с резкими чертами лица, квадратным подбородком, властным взглядом и сиплым голосом. А передо мной сидел толстячок с залысинами, одутловатым лицом и маленькими бегающими глазками. "Вы по какому вопросу, лера?" недовольно произнёс он. "Надеюсь, с вами приключилось что-то важное?" У веяство на селе. Ндрожащей рукой я протянула свидетельство об окончании магического пансиона, характеристику директрисы и рекомендательное письмо от тётушки Клэр. Хоть она и была всего лишь хозяйкой небольшой лавки и женщиной, но всё же магом, что в нашем обществе большая редкость. Главный инспектор мельком заглянул в документы и вернул их обратно. И зачем вы мне это суёте, Лира Мартишка Адамс? Хочу у вас работать. Я на всякий случай села на стул и налила в стакан воды из графина, тем самым намекая на долгую содержательную беседу. «Могу начать с дознавателя, но лучше с инспектора, а потом и старшим». «Никаких потом!» — вскрикнул Лер Беде и вскочил с места. Расточком начальник полиции не вышел. Полагаю, мне он доставал до подбородка. «Дознавателем? Не смешайте мои подтяжки. Дамочки не предназначены для этого дела». Что значит не предназначены? Возмутилась я и тоже встала и убедилась, что главный полицейский инспектор достаёт не лишь до плеча. Не удержалась от укола. Думала, что вы выше, выше предрассудков. Посмотрите на рекомендации, на оценки, и вам не, между прочим, три капельки тёмной магии, а это значит ничего, это не значит. Вы отвлекаете меня от расследования важных преступлений. Он прорвал главный инспектор, а затем снял трубку аппарата магической связи, предварительно дунув в неё. Фу-фу. Алло? Как слышно? Младший инспектор Бергамаска, ко мне срочно выведите посторонних из помещения. Не успела я опомниться и допить воду, как огромный взлохмаченный детина ворвался в комнату и подхватил меня под руки. Эй! Мы ещё не закончили разговор. Пустите меня. Бергамаска не слушая, отшил меня к двери, словно какую-то преступницу. Я столкнула полицейского тяжёлой сумочкой, укусила за руку, наступила на ногу, но его ничего не брало. Зато из причёски выбились пряди, а лицо наверняка раскраснелось. Именно в этот момент распахнулась дверь, и я налетела на мрачного незнакомца. Словно яркая бабочка врезалась в стену, распростравшись на твёрдокаменной груди. Не взирая на погожий день, мужчина был облачён в тёмный костюм и такую же рубашку. Присмотревшись, я отметила, что посетителю не больше 30 лет, но чёрные волосы с седой прядью и хмурое выражение лица делали его старше. Вашачи бросил на меня заинтересованный взгляд, но интерес к моей персоне тут же улетучился, как только главный инспектор Бедаев вякнул: Мергамаска, увидите её. И меня буквально вытолкнули из кабинета. В коридоре я расслышала, как незнакомец спросил: "Неужели преступница?" "Хо уже", вздохнул главный инспектор. Я была возмущена. Что значит хуже? Я к нему со всей душой с предложением о взаимовыгодном сотрудничестве, а он меня выпихивает из кабинета. Ну уж нет, я так легко не сдамся. Этот посетитель явно не простой служащий, с таким-то магическим фоном. А значит, эти двое собираются обсуждать что-то важное. Я покачнулась, взмахнула руками и сделала вид, будто падаю в обморок. Бергамаск растерялся, но догадался усадить меня на стул. Что же делать-то? пробормотал полицейский. Воды Принесите воды, едва слышно простонал я. Бергамаска беспрекословно послушался и потопал к выходу. Я же достал из сумочки одну из своих магических штучек, а именно аппарат для подслушивания. Нажал на рычажок, и трубка удлинилась, одним концом коснувшись двери. Другой конец я прижал к уху. Слышимость была превосходная. Утро отправил вам записочку с посыльным. Благодарю, что сразу откликнулись. Услышал радостный голос главного инспектора. Вы наверняка уже слышали про убийство фрейлины Элисандры. Нужно бы допросить. Придётся подождать. Раздражённо остановил полицейского маг. А в том, что он был магом, я не сомневалась. Определитель магического фона, встроенный в серьгу, зашкаливал, и ухо неприятно постреливало. Незнакомец рыкнул. Мой новый ассистент сбежал. Что? Опять? ужаснулся главный инспектор. Кажется, это уже третий? Четвёртый. С обречённостью в голосе ответил посетитель и добавил: "Из тех, кто выжил. Допустим, первого я нашёл по объявлению сам, можно сказать, на улице подобрал. Второго мне рекомендовал наместник, тоже не вариант. Он совершенно не разбирается в людях. Но двух последних привели вы, заверив, что юноши с отличием окончили полицейскую магическую академию, профессионалы и не боятся трудностей». «Самый последний вроде бы не боялся. Он пару месяцев прослужил в участке, нареканий не было, показался мне исполнительным, тихим». «Так он и сбежал по-тихому», — хмыкнул посетитель. «И теперь мне срочно нужен новый помощник. Я не справляюсь с ворохом отчетов и протоколов, большинство из которых относятся к вашему ведомству». «Да и я бы с радостью помог. Но, думаете, так легко найти толкового парнишку? Тем более темного мага и выпускника Академии с опытом работы в полиции. Таких в нашей провинции отродясь не сыщешь». принялся оправдываться инспектор полиции Я возмутилась про себя Что значит не сыщешь А как же я ставлю вопрос ребром Или вы мне находите нового ассистента Или я прекращаю наше сотрудничество Будто у меня и без вас нет дел разозлился незнакомец Я между прочим аристократ в двенадцатом поколении и мак высшей категории И не обязан принимать участие в ваших расследованиях. Как же не обязаны? По поручению наместника именно вы курируете работу полиции. Без вашей помощи мы никак не справимся, застонал главный инспектор. Нет ассистента нет и помощи. Огрызнул Самак в высшей категории, и я расслышал тяжёлые шаги. Пришлось по-быстрому свернуть трубочку и откинуться на спинку стула. изображая глубокий обморок. Дверь распахнулась. Мужчина прошёл мимо, но затем вернулся. Я почувствовала, как его пальцы коснулись жилки на шее. Открыла глаза и с удивлением уставилась в тёмные глаза. Но, слава богине Наде, пришла в себя. Я уж думал, придётся применять некромагический дар. Зачем же сразу некромагический? Я может только жить начинаю, возмутилась я. Чинно села на стуле, зажав в одной руке подслушивающую трубку, другой прижала к груди сумочку с немеにあ полезными вещицами. Но Магу было не до них. Он с интересом разглядывал меня, да ещё бесцеремонно провёл пальцем по моему носу и с удивлением произнёс: "Там что, настоящие веснушки?" Так нахально мне ещё никто не сообщал о недостатках внешности. Ну и манер у этого аристократа. Конечно же, я вспылила. Вам никто не говорил, что при первой встрече неприлично рассматривать незнакомую девушку, да ещё и трогать её руками. А при второй можно трогать, хмыкнул аристократ. Сперва о женитесь, а потом и трогайте, огрызнулась я. Тёмный маг гневно сверкнул глазами. Тема брака явно была для него болезненной. Вряд ли я женюсь на женщине, которую задержала полиция. «Ха! Будто я соглашусь стать женой невоспитанного хама высшей категории!» Бросила ему в ответ. Я так разнервничалась, что вместо мага произнесла хама. На скулах незнакомца заходили желваки. Но и я не отставала. Смотрела на него со всем презрением, на которое была способна. «Откуда вы знаете про высшую категорию?» Прищурился мужчина, а я поняла, что сболтнула лишнее. «Мы разве раньше встречались?» «А, наверняка вы видели меня на приёме, а в полицейский участок пробрались, чтобы подкараулить». «Вы очередная охотница за выгодным мужем?» Я не могла признаться, что только что подслушала его разговор с инспектором. Пока соображала, что ответить, удачно подоспел бергамаска со стаканом воды. «Разумеется, я совершенно случайно пролила воду на ботинке тёмного мага. Он отскочил в сторону, а я злорадно ухмыльнулась. Ой, мы охотницы такие неловкие. После того, как настреляемся, руки дрожат. Нет. Всё же я ошибся. Вы не охотница, а хулиганка. Интересно, за что вас привлекли? Прищурился аристократ. Скорее всего, за непристойное поведение. Да как вы, да я Незнакомец не стал дожидаться моего остроумного ответа и стремительно направился к выходу. А бергамаска присвистнула от удивления. Вероятно, подобную сцену он видел впервые. Я тоже, честно говоря, находилась под впечатлением. Чтобы так вести себя с женщиной, это нужно постараться. Теперь я понимаю своих подруг. Если их обидчик такой же нахал, как и этот, я готова собственнарочно подложить ему в карман тошнотные пастилки. из славонные карамельки или что похуже. Не успела я продумать план вместе, как из кабинета выбежал инспектор и вскричал, обращаясь к помощнику. Бергамаска всё пропало. Срочно найди мне выпускника магической академии, и пусть в нём будет хоть одна капля тёмной магии и 2 г мозгов, чтобы утром мальчишка был у меня в кабинете для инструктажа. Кто кто остался работать в участке, категорически отказались идти в ассистента к тёмному, а выпускники академии к нам в провинцию не едут. Да и где же я вам такого достану, чтобы и с мозгами, и с тёмной магией, пробасил служащий. Хоть с неба, рявкнул главный инспектор. Скорее уж из-под земли. Лерд Десмонд, Ник Романд. Буркнул Бергамаск, развернулся и понуро отправился, выполняя поручение. Инспектор наконец-то заметил меня и поморщился, словно съел что-то кислое. "Ой, ещё здесь, Лира Адамс? А возвращайтесь домой. Займитесь вышиванием, сходите в кофейню с подружками. У меня такие проблемы, вы только время отнимаете. А что этот Лер Дэсмонт, настоящий некромант?" осмелилась спросить я. Главный инспектор отмахнулся, но всё же ответил. Стоит на ней знать первых лиц Протумбрии, Лира Мартишка, Хеймдаль Десмонд, старший советник наместника по техномагическим вопросам, заслуженный некромант королевства, легендарная личность. Несколько лет назад собственна вручную успокоил чёрного колдуна и отступника мастера Заламона. Эх вы ещё в полиции хотите работать. ничего себе настоящий некромант да ещё заслуженный зачарована пролепетала я не каждый день встречаешь вживую тёмного мага и советника наместника в одном лице правда вспомнив наглое выражение этого самого лица я ощутила как очарование сменяется разочарованием Олег Ордец вон там оказал мне честь, согласившись сотрудничать с полицией. Он помогает раскрывать сложные преступления, допрашивает усопших, разбирается с оставшимися у мертвых, а я всё никак не могу подобрать ему толкового помощника. Главный инспектор Бэдэ, причитая ухая, зашёл в кабинет, а я юркнула вслед за ним. Я могу на да что вы можете фыркнул инспектор, плюхнувшись в кресло. «Нам нужен юноша с темным даром, выпускник магической академии, одаренный, талантливый». «Так это все про меня. Я как раз окончила магический пансион с отличием. Очень талантливая, а уж какая одаренная!» «Это понятно», — перебил меня Лер Беде. «Но вы не юноша». И тут меня осенило. Это как вспышка, как гроза в летнюю ночь, как любовь с первого взгляда. Но я могу им стать. Как-то скептически посмотрел на меня главный инспектор, задержав недовольный взгляд на груди. "Я переоденусь юношей", ответила я и торопливо начала излагать план, который только что пришёл мне в голову. "Устроюсь ассистентом к леру Дэсмонду. Месячишка, постараюсь продержаться, а вы за это время подберёте ему настоящего выпускника академии. И будете так благодарны, что возьмёте меня в участок инспектором. Что? Схватился за сердце начальник стражи порядка, а его щёки сделались пунцовыми. Хорошо, для начала можно младшим инспектором. Милостиво согласилась я, уловив сомнение в глазах собеседника. Склонилась к нему ближе и изложила детали. Отчаяние на лице Лера Бэдэ сменилось ужасом, потом пришло понимание, а затем он нервно усмехнулся. А вы смекали, стая Лира Мартишка? Я очень-очень смекалиста. Ну что, договорились? Берёте инспектором. Помощником инспектора начал торговаться Бэдэ, вновь понизив меня в должности. Но как быть с этим? И мужчина обвёл ладонями свою грудь. Применю маскировку. Самозабвенно солгала я, решив, что об этом подумаю позже. А что делать с магией с документами? Не спешил сдаваться главный инспектор. Нет, нет, ничего не выйдет. Но подлог я пойти не могу. А если он вас вычислит? Например, взглядит вашу гру, э, в смысле, ауру, и как вы подтвердите техномагический дар. Полагаете, я хочу опозориться перед высшим магом? Я извлекла из сумочки кулон и гордо надела на шею. Видите? Тёмная аура, пятый уровень. Вы не вежун. Лербедэ задумался, а затем снял трубку и гаркнул. Капулкам, срочно ко мне! Через несколько минут в комнату вбежал высокий, нескладный полицейский с взъерошенными пекгими волосами, в помятом костюме, с перекосившейся бабочкой на шее и с круглыми очками на носу. Инспектор Капулка, по вашему указанию, прибыл. Вы же умеете распознавать магический резерв и считывать ауру, обратился к нему главный инспектор. Так точно. Определяю основные параметры и подсветку, подтвердил мужчина. «Подсветите ее, э, тьфу ты, посмотрите на нее!» И Беде указал на меня. «Что вы видите?» М -м -м, «Очень симпатичную лиру!» Засмущался инспектор и покраснел. «Да это не важно, что с ее аурой, что с магическим уровнем!» Капулька вытянул шею, подошел ближе к ней. Сделал вокруг меня пару кругов и важно произнёс: "Аура, как грозовое небо в безлунную ночь. Полагаю, резерв не ниже пятого уровня. Чистокровный тёмный мак". Я сняла кулон с шеи. А теперь инспектор Копулка прищурился. "Аура светлая, нежная, но прорисовывается чёрная окантовка. думаю, в волшебной магии две-три капельки. Значит, девушка смесок. Ничего это не значит, свободен. Рявкнул БД, и капулька тут же испарился из кабинета. Начальник полиции уставился на меня. Как вам удалось провернуть этот фокус? Я продемонстрировала серебристый кулон с мерцающим камушком. Моя новая разработка иллюзорный аураспектрум по типу А. Излучает флюиды, которые преобразуют тонкие тела и магический уровень согласно заданным параметрам. Может увеличить резерв или изменить цвет ауры. Прошу заметить, это не какая-то дешёвая иллюзия, которая снимет мак новичок, а серьёзный техномагический прибор. Ещё у меня имеется блокиратор по типу Б. Он подавляет ауру, нейтрализуя магический фон. Только этого мне не хватало. Схватился за волосы полицейский и зачем-то стал их рвать на себе. «А если до подобного додумается кто-то из преступников, а?» «Аура Спектрума не продаются. Это экспериментальная модель». «Хм, неплохо. Надо бы ваши разработки использовать в мирных целях, то есть в сыскных». Нервно хмыкнул главный инспектор и потянул руки к экспериментальной модели. Мне плохо? Да это очень хорошо. Я ловко убрала кулон в сумочку и вновь принялась себя расхваливать. И я одарённая, смекалистая, разрабатываю уникальные магические штучки. Берите меня на работу в полицию, не пожалеете. Вы себя ещё не зарекомендовали. Вот если бы выручили, пошли ассистентом к Дэсмонту. Ай, а в чём времени подбрал ему настоящего выпускника полицейской академии, тогда бы ещё можно подумать. Эх, с сожалением вздохнул БД. Боюсь, ничего у нас не выйдет, Лира Атомс. Документов соответствующих у вас нет, а про внешность и вовсе молчу. Документы и внешность будут, ни о чём не беспокойтесь. Вам всего лишь нужно утвердить мою кандидатуру. Считайте это моим испытательным сроком, прежде чем принять меня на должность инспектора. Младшего инспектора уточнил начальник полиции, а я обрадовалась повышению. Уже не помощником берут. БД задумчиво опустил голову и вдруг порывисто стукнул с альбомом о столешницу. На что вы меня подбиваете, Лэр Мартишка? На самый натуральный подлог. Сами подумайте, Лэр Бэдэ. Если вы срочно не подыщете ассистента Леру Дэсмонду, у вас не будет некроманта. Не сдавалась я. Как вы без него раскроете преступление? Кто проведёт допрос погибших? А между прочим, нераскрытые дела могут грозить вам увольнением. Так что лучше подлог. То есть я. Полагаете, Лерд Десмонд способен подвести меня под увольнение? С сомнением спросил главный инспектор. Такой, как он, на всё способен. Вы же видели его в гневе, закивала я. Ну ладно. Готовьте маскировку и приходите завтра, обречённо выдохнул БД. Если сможете меня обмануть, то представлю вас Десмонду. Спасибо. Спасибо. Я была готова расцеловать главного инспектора, но ограничилась улыбкой. Я вас обязательно обману. Не сомневайтесь. Эх, на что вы меня толкаете, Лира Марцишка? вновь пробормотал главный инспектор. Это же должностное преступление. Ничего подобного, возразила я. Всего лишь взаимовыгодное сотрудничество. Пожав руку главному инспектору, я выскочила из кабинета, дабы больше не нервировать своим присутствием будущего начальника. Я летела из полицейского участка на крыльях успеха. И только когда вернулась домой, осознала, что натворила. Радостная улыбка сползла с лица, а по спине прошёл мороз. Мало того, что к утру мне предстояло стать юношей с высшим образованием и наделённым тёмной магией, так где-то нужно раздобыть документы. Да и шутка ли обмануть сперва главу полиции нашей провинции, а потом и самого советника по тёмно-магическим вопросам. О чём я только думала, раздавая обещания. Очевидно, что желание работать в полиции затмило разум и подавило чувство страха. Не успела отойти от шока, как на мою голову свалилось новое потрясение. За ужином, где традиционно собрались все домочадцы, ко мне обратился папенька. «Мартишка, на днях я получу от одного уважаемого семейства приглашение на смотрины». «Ку-ку-ку, да?» Поперхнулась и сделала вид, что у меня временно пропал слух. «Насмотрины!» — заорал отец. «Один из виднейших темных аристократов выбирает себе невесту. Точнее, выбирает не он, а его родственники, но это неважно. Семья рассматривает кандидаток из местных. Предпочтение отдаётся претенденткам с тёмной магией или с меском, как ты. «Совершенно точно уверена, что я им не подойду». «Значит, нужно приложить все усилия, чтобы подошла». Немедленно встряла мачеха. «Тебе уже двадцать один». Мы всё для тебя сделали: вырастили, выкормили, дали хорошее образование, воспитание, но больше не можем нести этот непосильный груз. Не надо был выкармливать, раз нести не можете, пробурчала я. Мои сводные братья-близнецы противно захихикали, а мачеха всхлипнула. Я тут же поправилась. В том смысле, что в твоём положении тебе вредно поднимать тяжести. Мы в ответе за тех, кого приручили, истерично вскрикнула Мачиха. Пора тебе повзрослеть. Ты же знаешь, как мы стеснены в средствах, все деньги вложили в твоё обучение. Настало время платить по счетам и помочь семье. Да и этот дом уже маловат для нас, учитывая грядущее пополнение. Мачиха погладила живот и улыбнулась отцу. Тот отправил супруге воздушный поцелуй, а я тяжело вздохнула. Кажется, родственнички собираются избавиться от меня, и желательно до того, как мне исполнится 23, когда я вступлю в права наследования. Всё это время отец как опекун управлял деньгами, доставшимися мне от мамы. И за обучение он платил из наследственных денег. Да и этот дом формально принадлежал мне, но пока я не могу распоряжаться имуществом. Видимо, дорогой папаша решил поскорее выпихнуть меня замуж, счёт в банке прибрать к рукам, а мою комнату переделать в детскую. Я планировала сделать карьеру в полиции, а не искать мужа. Попыталась возразить. Мачеха ойкнула, а отец схватился за графин с успокоительным. Только через мой труп, закричал родитель, предварительно влив в себя 50 г лекарства. Пока ты живёшь в моём доме, всё будет так, как я скажу. Что ж, значит, мне придётся жить в другом доме, раздражённо заявила я, вскакивая с места и покидая столовую. Моя тётя Клара неоднократно говорила, что отец женился на маме из-за денег, а она глупое полагала, что по любви. Позже оказалось, что принца её грёз нищий, и у него роман с актрисой. Именно на любовнице Содомке отец и женился сразу после маминой смерти. Боги видели несправедливость и долго не давали им детей. Но спустя семь лет после заключения брака на свет появились близнецы. А сейчас папаша с мачехой вновь ждали пополнения. Совершенно очевидно, что делиться со мной наследством им не хотелось. Поэтому мой брак с богатым аристократом пришелся бы очень кстати. Для них, но не для меня. Я быстро покидала вещи в сокваяж, да и вещей-то особо не было. Все форменные платья, что носила в пансионе, там же и остались. В моём гардеробе было одно нарядное голубое платье, подарок тёти, в котором я сегодня ходила на собеседование, а ещё два невзрачных наряда, купленных мачехой. Главное же моё достояние: магические поделки и шкатулка с мамиными драгоценностями. Я бросила сумку с вещами в окно, а сама спустилась по ветвям старого дерева. Этот трюк я проделывала с детства, когда сбегала из дома. Скандалить с отцом и мачехой не хотелось, а ничего путного мы друг другу не скажем. Немного прошлась по родной улице, любуясь светлыми особняками и яркими витринами магазинов, а затем поймала таксомобиль. Ни минуты не сомневалась, куда направлюсь дальше. Тётя Клара всегда примет меня, поймёт и поможет, а ещё посоветует, как быть с главным инспектором. Кажется, я влипла в историю, впрочем, как и всегда. На окраину города я приехала в растрёпанных чувствах. Именно здесь находился тётушкин дом, первый этаж которого занимала лавка "Магические штучки".